Глава 13. Фрол. Мы с Виктором медленно продвигаемся по коридорам недостроенного детского сада, и каждый наш шаг сопровождается противным хрустом битого стекла под ногами. «Никита! Сынок!» Мой голос разносится по пустым, заброшенным помещениям, но в ответ только гулкое эхо. Стены, которые должны были видеть детские рисунки и слышать звонкий смех, теперь испещрены матерными надписями полусея осколками бутылок, использованными шприцами, пустыми банками из-под алкоголя. Как можно было бросить такое здание? Спрашиваю я, ощущая, как внутри закипает ярость. Встанем на ноги, и наша компания его достроит. На первый вопрос Виктора лишь пожимает плечами, а по поводу второго утверждения говорит. Весь поселок скажет спасибо, очень много чего нужно сделать. Все воспрянули, услышав, что у нас открывают производство. Мы продолжаем поиск, заглядывая в каждый темный угол, проверяя каждую комнату. Объезжаем все заброшенные строения в округе. Старые фермы с прогнившими крышами, полуразрушенные склады, покинутые дома с выбитыми окнами. Каждый подвал изучен, пока нет никакого намека на присутствие Никиты. Последней точкой становится небольшой заброшенный домик на холме. С первого взгляда понятно, отсюда открывается идеальный вид на поселок. Заходим внутрь. На столе свежие следы пребывания, недоеденные помидоры и яблоки, наполовину съеденный бутерброд, пустые пачки из-под сигареты, несколько банок с окурками, аккуратно сложенными в угол. Вот то, что искали. Первая крошка хлеба, как в сказке. В душе поднимается злость. Наблюдательный пункт. Отсюда, как на ладони, виден и наш дом, и стройплощадка. Бормочу я, чуть слышно, подходя к окну. С этого момента ведем себя осторожно. Может, где-то в кустах сидит человек из дозора? Сам себе противоречу, поддавшись ярости. Пинаю в сердцах банки, и земляной пол покрывается ковром из-за Но где же тогда Никита? Смотрю на пожелтевшую бумагу, заветренные кончики с обгоревшим табаком, заплесневелые огрызки овощей и хлеба среди них. Присаживаюсь на корточки посреди кучи, внимательно разглядывая ее содержимое. Обнаруженное вызывает оторопь и новый приступ злости. Судя по следам, наблюдение велось не менее недели, еще до нашего появления в поселке. Виктор согласно кивает, добавляя. Не отстал бы этот упырь от Лики Игоревны. Всеми способами пытался бы получить разрешение на мусорный полигон. Я на ее стороне, но он бы не отстал. Готовился прижать ее основательно. Что может женщина в одиночку? Говорит со знанием дела. Все бы подписала, как любой из нас, чтобы вернуть сына. Принимаю это намеком. Вот почему полицейские менжевались, отказываясь принимать заявление о похищении сына главы. С ними уже провели работу. Скреплю зубами. Без доказательств ничего не предъявишь. Еще не понять, чем закончатся поиски. Говорю, а у самого обрывается сердце. Я обязан спасти своего ребенка. Звонит Кирилл. Слова друга внушают надежду. Нужные люди провели переговоры со Злобиным. Предупредили, если твоего сына не вернут живым и невредимым, этот подонок потеряет все. Бизнес, репутацию возможно, даже свободу. Он говорит очень тихо. Ускорься. Злобин сделает все, чтобы замести следы. Никиту могут просто-напросто бросить или... Перебиваю. Никакого или. Я найду сына. Прекрасно понимаю. Признаваться злобин не станет. Но и вывозить мальчика не рискнет. Представляю, на кого пришлось выходить Кириллу ради этого разговора. Мои контакты тоже надавили на сволочь, но с другой стороны. Благодарю от души. Спасибо, брат. У нас тут появилась зацепка. Бросаю карту поселка с землями и на стол. Посмотри, что еще есть в округе, в лесу? Спрашиваю у Виктора, чувствуя, как тревога сжимает горло. Он тычет пальцем не очень далеко от кромки леса. Вот здесь, домик лесника. Лет пять, как стоит заброшенным. Только охотники иногда заглядывают на заимку. В лес идти и не по поселку бегать. Решение принимаем мгновенно. Мы возвращаемся на стройку. Мне нужно оружие. Виктор косится, но против ничего не говорит. Повезло мне с ним. Не все продаются. Бригадир вручает мне ружье, а я прихватываю ракетницу на всякий случай. Пересаживаемся на вездеход и отправляемся в лес. Чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее нарастает странные чувства в груди. То самое, что когда-то гнало меня обратно в поселок к чумазому мальчишки на дороге. Сердце начинает биться быстрее. «Он здесь», — говорю шепотом, проверяя ракетницу. Виктор молча достает пистолет. Впереди показывается старая избушка. И вдруг движение в кустах у самого леса. Меня прошибает пот. Бормочу чуть слышно под нос. Только бы не зверь. Дверь заперта на массивный замок. Берем лом и выбиваем его с нескольких ударов. Внутри громешная тьма и запах плесени, смешанный с чем-то еще. И тут едва слышно звук. Сердце замирает, свечу фонариком в угол с ворохом грязного тряпья Никита. Он прикован цепью к старой буржуйке, рот заклен широким скотчем. На руках и ногах следы от веревок, начинающие темнеть кровоподтеки. Сдерживаю желание орать. По щеке прокатывается одинокая слеза. Я падаю перед ним на колени, дрожащими руками срываю ленту с его рта, разбиваю замок на цепи. Прости, прости. Все, что могу продавить сквозь горло. В словах боль от того, что не было рядом в самые сложные моменты его коротенькой жизни. Не растил, не защитил, не предотвратил похищение. «Па! Па!» Он едва может говорить, его голос хриплый от слез и страха. «Я здесь, сынок! Я здесь!» Шепчу, прижимая к себе самую драгоценную ношу. «И всегда буду рядом!» Целую взлохмаченную голову, чувствую, как дрожит маленькое, худой тельце смыслом моего существования на земле. Мы везем его к фельдшеру. По дороге замечаю, к шее Никиты присосался клещ. Фельдшер осторожно удаляет его, обрабатывает ранки, осматривает мальчика. «Переломов нет, но есть сильные ушибы и обезвоживание», — говорит он, делая успокоительный укол. «Я звоню Лике». «Мы его нашли. Он жив. Без серьезных повреждений. Скоро будем дома». Ее голос дрожит. «Скорее приезжайте». Вместе с ней старательно сдерживаю слезы. Машина останавливается у калитки. Заплаканная бледная лика вылетает навстречу. Я выношу Никиту на руках. Он слабо, но крепко обнимает маму. Сгребаю их обоих в охапку. Кто решил, что мужчины не плачут? Утыкаюсь носом в родные макушки и даю волю рыданиям. Ревем дружно, пережив первое общее горе. Понимаю, что за свою семью я готов жизнь отдать. Вижу... В мокрых глазах Лики больше нет ледяной стены. В них не только благодарность, а что-то еще. Давно забытая, но такое родное ⁇ надежда. В сотый раз прошу единственную любовь своей жизни ⁇ прости.